Сорванные голоса. Через пять дней главари собрались поздно вечером в Шалмане. Несмотря на позднее время, все они явились с тяжелыми ранцами за спиной. А в ранцах там, где бывал обычно многоводный соводник и брюхатый цифрами киселев, лежали срезанные кнопки звонков. Белые, черные, серые, перламутровые, эмалевые, желтые, тугие и западавшие кнопочки. Раз нажмешь, звонит без конца. Смотрели из деревянных, металлических кружков, квадратиков, овалов, розеток, лакированных, ржавых, мореных и крашеных под дуб и под орех. Оборванные провода торчали из них, как сухожилия. Весь город записался в очередь к афонскому рекруту. Две недели с утра до вечера привинчивал рекрут новые звонки, ставил сорванные голоса, как шутя любил он говорить. Когда же последняя кнопочка была привинчена, рекрут сказал бендику. — Крой. Через неделю. В субботу была грязь. Ни одна Голоша захлебнулась в лужах, ни один резиновый бот затонул на главной улице Покровск. Когда же, теряя Голоши, дорогу и силы, покровчане пришлепали из церкви домой, они долго шарили в темноте по дверям, зажигали спички, прикрывая их ладони от ветра. Кнопок не было. К ночи весь город знал, новые звонки срезаны. Шо ж таки, волновались на другой день в церкви, на обеднее на углах улиц, на заваленках у ворот. Матерь Божия! середить белого дня грабеж, мабуть, они целой шайкой шкодят. Як же, поставила я тесто Да вышло трошки э, шабрихой покалячить с баландихой. Ну, а у хачи гринька бильшеньки мы, уроки, кажись, учил. Покалякала я трошки, вертаюсь назад, хочу парадное зачинить. Шась. Нема, бачу, звоночка. И не было никого округ. И не знала бедная кума, что ее-то бельшенький курносый пятиклассник Гринька сам и срезал звонок.